Шага вперед в Пару в пару С Амаром И снова два шага Уже вдвоём И кидаешь, кидаешь Амара В море Подальше до берега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 Хоть полморья съесть могли б, Вкусной рыбы здесь полно, Но слишком солоно оно, Но это не солянка, Море – это не лужок, Но усадит всех солянка, Вдоль по берегу кружок Мы такой солянки рыбной, Хоть полморья съесть могли б, Вкусной рыбы здесь полно, Но слишком солоно оно, Но».